Совесть. На разных этапах духовного развития совесть играет различную роль. Если человек живёт, не зная, что это такое, и считает себя объективно очень хорошим или не задумываясь вообще на подобные темы, то всякое проявление совести у него следует приветствовать, ибо это значит, что его спящая душа во сней шевелится, вдруг допроснётся. Да на следующей ступени духовного развития совесть звучит в человеке регулярно. Он считает это в порядке вещей и рассматривает мучения совести как искупление грехов. При этом он ошибается в двойне. Во-первых, никакое искупление греха не возможно, он навеки остаётся пятном в истории мира, а во-вторых, его интерпретация уколов совести неправильна. Они показывают человеку, что его сознательное внимание не успевает за расширением сознания сердца, и значит, надо менять принципы своего поведения так, чтобы аналогичные поступки в дальнейшем стали просто невозможны. Для этого необходимо смотреть на себя своим чистым сознанием, как бы со стороны, которое никогда не осуждает и не хвалит, не обвиняет и не оправдывает, но пытается просто воспринять и понять. А всевозможные терзания себя производятся не высшим, а низшим я с целью извлечения максимального удовольствия из имеющейся ситуации, которое называется унижение пачи гордости. И есть не что иное, как одна из форм гордыни эго. Сколь же я хорош и сознателен, если я сам себя порицаю и мучаю. Кроме того, в сознании человека мучения совести как бы заменяют необходимую работу над собой. Таким образом, следует отличать укол совести от последующих её мучений. Укол информативен, мучения же направлены на эго и являются разновидностями самопотакания и самолюбования. На следующем уровне человек осознаёт, что жить надо так, чтобы совесть его не мучила. Это сознание ведёт к тому, что он начинает больше включаться в окружающие ситуации, предвидеть последствия своих поступков, и действительно, совесть в обычном понимании тревожит его мало, хоть он и не приглушал её голоса. Она трансформируется в эстетическое чувство, которое начинает включать моральный аспект. Его расширившееся сознание сердца начинает лично воспринимать несовершенство человеческих отношений и человеческой натуры. Так иногда зрителю бывает стыдно на концерте плохой самодеятельности. Далее, по мере того, как контроль за центром принятия решений переходит от низшего «я» к высшему, и сознание сердца расширяясь, охватывает весь мир, совесть как ограничитель проявлений свободы воли постепенно исчезает.